Глава десятая. Храбрость. Отличительной чертой храбрости является знание и чувство «я могу». Это позитивное состояние, в котором мы чувствуем себя уверенными, умелыми, компетентными, эффективными, живыми, любящими и отдающими, и испытываем всеобъемлющую радость от жизни. Мы способны к юмору, активности, уверенности и ясности. В этом состоянии мы чувствуем себя сосредоточенными, уравновешенными, гибкими, счастливыми, независимыми и самодостаточными. Мы можем быть изобретательными, творческими и открытыми. В храбрости, мужестве есть много энергии, действия, отпускания. Способность быть готовым, быть спонтанным, жизнерадостным, находчивым и веселым. В этом состоянии мы можем быть очень эффективными в мире. Уровень храбрости очень полезен для механизма отпускания. В храбрости мы знаем, я могу смотреть на свои чувства. Мне больше не нужно бояться моих чувств. Я могу справиться с ними. Я могу взять на себя ответственность за них. Я могу научиться принимать их и быть свободным от них. Я готов рискнуть, отпустить старые точки зрения и исследовать новые. Я готов радоваться и делиться своим опытом с другими. Я ощущаю себя готовым и способным на это. Часто легко переходить от любого из низших чувств храбрости, просто подтверждая наше мужество наблюдать и управлять нашими чувствами. Простое желание увидеть их и начать с ними работать, повышает чувство собственного достоинства. Если, например, у нас есть страх, и мы не желаем видеть его, тогда мы чувствуем себя опустошенными, и наша самооценка снижается. Если мы захотим посмотреть на этот страх, исследовать его, признать его присутствие, увидеть, как он препятствует нашей жизни и начать отпускать его, Тогда наша самооценка возрастает, независимо от того, исчезает страх или нет. Мы все знаем, что для смелости нужно посмотреть страху в лицо. Мы поддерживаем людей, которые сталкиваются со своим страхом и пытаются что-то сделать с ним. Такая смелость является одной из характеристик благородства и делает человека поистине великим. Несмотря на все их негативное программирование, И несмотря на весь их страх, мужественные люди идут вперед по жизни, без каких-либо гарантий, и даже не зная, что ситуация улучшится. Так храбрость усиливает наше самоуважение и приносит нам уважение других. Нам больше не нужно стыдиться. Давайте рассмотрим пример человека, который всю жизнь страдал от страха высоты. Он работал над тем, чтобы избавиться от страха в течение нескольких лет, ему стало намного лучше. Но страха все еще было много. Это было очевидно, когда он отправился в Гранд Каньон с другом. Сначала он стоял в шести футах от уступа. В предыдущие годы он бы не подошел и настолько. Теперь он стоял в нерешительности. Друг взял его за руку и сказал «Пойдем со мной на край». И он это сделал. Он продолжал отпускать страх, когда шел вперед, и обнаружил, что действительно может стоять прямо рядом с краем, хотя, правда, все еще чувствует значительный дискомфорт. Когда они покинули край каньона, друг одобрительно посмотрел на него и сказал, «Ну, по крайней мере, ты сделал это. Я знаю, сколько мужества на это потребовалось». Несмотря на то, что он не полностью преодолел страх, Преодолев внутренний барьер, он заслужил собственное уважение к себе и уважение других. Когда у нас есть этот прорывный опыт, мы начинаем воспринимать наш страх под руком и мы перестаем стыдиться его. Мы перестаем позволять ему обесценивать нашу истинную ценность. Это увеличивает нашу внутреннюю силу и самооценку. В своё время глубокие страхи, требующие смелости преодоления, уменьшаются до такой степени, что мы переходим к принятию. Самоутверждение. На уровне храбрости акцент делается на делании. Мы уже знаем, что мы способны обеспечить наши собственные потребности и потребности других людей, и мы знаем, что если мы готовы прилагать усилия, мы можем получить то, что хотим. Таким образом, люди на уровне храбрости являются тружениками мира. Поскольку мы можем отдавать только то, что уже имеем, люди на уровне храбрости способны поддерживать и поощрять других. Это связано с тем, что они могут давать, а также принимать. И существует баланс между отдачей и получением, который поддерживается естественным образом. Уровни сознания до этого момента касается прежде всего накопления. Теперь на уровне храбрости есть большая сила и энергия. У нас есть способность отдавать другим, потому что других людей мы больше не рассматриваем прежде всего как средство помощи, выживания или поддержки. Когда мы находимся в состоянии смелости, мы ощущаем нашу внутреннюю энергию, силу и самоценность. Мы знаем, что у нас есть возможность изменить мир, а не просто получить что-то от него для себя. Из-за внутренней уверенности в себе мы гораздо меньше озабочены безопасностью. Акцент делается не на том, что есть у людей, а на том, что они делают и кем стали. С храбростью появляется готовность рисковать и отпустить прежние защиты. Появляется готовность расти и извлекать пользу из нового опыта. Это включает в себя способность ошибаться, не предаваясь вине и самобичеванию. Наше чувство собственного достоинства не уменьшается, если мы смотрим на области, которые нуждаются в улучшении. Мы можем признать наличие проблем без всякого самоунижения. В результате энергия, время и усилия вкладываются в самосовершенствование. На этом уровне заявления о намерении и цели являются гораздо более сильными, и предполагаемые результаты, как правило, проявляются. Мы гораздо более предприимчивы и креативны, потому что наша энергия не истощаются постоянной озабоченностью эмоциональным или физическим выживанием. Из-за большей гибкости есть готовность исследовать проблемы с целью изменения общего смысла и контекста. Есть готовность рисковать сменой парадигмам. Парадигма – это целостное мировоззрение, и оно ограничено только тем, что мы считаем возможным. Поскольку старым способом смотреть на вещи бросается вызов, наше мировоззрение начинает растягиваться и расширяться. То, что ранее считалось невозможным, становится возможным, и в конечном итоге воспринимается как новое измерение реальности. У нас есть способ заглянуть внутрь себя, чтобы исследовать нашу систему убеждений задавать вопросы и искать новые решения. На уровне мужества мы готовы пройти курсы самосовершенствования, освоить техники сознания и рискнуть начать путешествие внутрь, чтобы найти свое истинное «Я», внутреннюю реальность. Существует готовность испытывать неопределенность, периоды смятения и временное расстройство, потому что под временным дискомфортом у нас есть долгосрочная трансцендентная цель, Ум, который действует на уровне храбрости, делает такие заявления, как «я справлюсь с этим», «мы сделаем это», «работа будет выполнена», «мы можем это увидеть», «всё пройдёт». Если мы будем испытывать силу мышц человека с помощью кинезиологии в состоянии мужества «на уровне «я справлюсь с этим», тест будет пройден позитивно, и он останется сильным в ответ на наше давление». Хотя по-прежнему существует уязвимость к негативным мыслям или энергиям, например, испускаемым флуоресцентными лампами или искусственными подсластителями, поле биоэнергии в этом состоянии является более сияющим, чем поле более низких отрицательных состояний. Поскольку мужество является более сильным, более устойчивым энергетическим полем, физические болезни с меньшей вероятностью станут преобладающим аспектом жизни. Там могут быть хронические остатки болезней, которые возникли на нижних уровнях сознания. Но они, как правило, не стабилизируются. В храбрости присутствуют общие чувства силы и благополучия. Образ жизни на этом уровне демонстрирует равновесие между работой, наслаждением и любовью. Нет необходимости в чрезмерных амбициях или трудоголизме. Хотя люди на уровне мужества способны действовать очень энергично, если этого требует ситуации. Из-за отказа от подобного негатива появляется желание и способность любить и иметь любящие отношения. Теперь они приравниваются к усилиям по выживанию. Существует профессиональная безопасность, и в рабочей области есть забота о благополучии других. Люди на этом уровне характеризуются тем, что им нужна работа, которая принесет пользу миру. Они хотят чувствовать, что в их работе больше смысла, чем просто зарплата. Личный рост важен, и на этом уровне есть осознание того, что наша жизнь оказывает положительное или отрицательное влияние на окружающих. На нижних уровнях сознания, которое характеризуется эгоизмом, существует так много беспокойства о личной выгоде, что очень мало энергии или мыслей направляется в область нашего воздействия на других. На уровне мужества мы больше не идентифицируемся только с маленьким «я». Мир больше не рассматривается как отнимающий или наказывающий плохой родитель. Вместо этого мир рассматривается как наполненный вызовами и предоставляющий возможности для роста, развития и нового опыта. Таким образом, этот уровень характеризуется оптимизмом и ощущением того, что с правильными фактами, образованием и ориентацией Рано или поздно большинство проблем можно будет разрешить к нашему удовлетворению. Нижние уровни ограничивают наше сознание личными нуждами, но на этом уровне становятся важными социальные вопросы, и энергия расходуется, чтобы преодолеть социальные проблемы и помочь тем, кому повезло меньше. Поэтому щедрость становится возможной не только в финансовом плане, но и в отношениях. Удовольствие проистекает из приверженности делу и от поддержки усилий других. Эта энергия создает новые рабочие места, предприятия, отрасли промышленности, а также политические и научные решения. Образование, хотя не всегда в академическом смысле, становится важным. На уровне храбрости мы действительно начинаем развивать осознанность. Мы обретаем понимание, что у нас есть свобода и способность выбирать. Мы больше не должны быть жертвой, и свобода в психологическом, эмоциональном и духовном смысле возможна. Таким образом, присутствует гораздо меньше жесткости, и из-за гибкости, и способности к заботе и искренней любви к другим, люди на этом уровне представляют собой хороших родителей, начальников, служащих и граждан. Есть способность ставить себя на чужое место и забота о чувствах других людей. а также их в общем благополучии. Хотя более низкие негативные чувства по-прежнему имеют место, они не преобладают и не определяют образ жизни. То есть мы делаем это, даже если боимся. Люди на этом уровне являются опорой страны. Это люди, к которым мы обращаемся, когда это необходимо для общего блага. Они надежны и на них можно рассчитывать из-за их готовности принять ответственность. На этом уровне есть социальная совесть и гуманизм. Как основа моральных решений, вина отходит на второй план в пользу других. Именно с этого уровня мы получаем такие высказывания, как «Успех порождает успех». Компетентное выполнение деятельности рождает положительную обратную связь, которая укрепляет доверие и позволяет больше саморазвития, а также исследований мира. Несмотря на то, что для достижения Ицерии все же требуются усилия, их нужно намного меньше, чем на более низких уровнях. Существует больше удовлетворения и вознаграждений за труд, потому что здесь возникает больше награды с меньшими усилиями, чем те, которые потребуются для преодоления страха. Существует гораздо больше возможностей не только обращаться за помощью, но и использовать ее и извлекать из нее пользу. Деньги используются в гораздо более конструктивной манере и существует озабоченность тем, как расходы повлияют на жизнь других людей. Деньги не расходуются исключительно на самоудовлетворение, самовозвеличивание или самообогащение. Скорее они рассматриваются как инструмент для достижения цели. Это тот уровень, на котором становится возможным истинное духовное сознание. Из-за отхода от эгоизма и отказа от отождествления с малым «я» возникает опыт переживания более высоких энергий и надежда на повышение сознания. На низших уровнях Бог рассматривается с эмоциональной окраской соответствующего уровня. Таким образом, в апатии все отношения с Богом безнадежны, если их вообще можно увидеть. На уровне скорби и грусти чувствуется безнадежная отделенность от любой помощи Бога. Когда человек одолевает чувство вины, он чувствует себя недостойным любых отношений с Богом и ожидает наказания, а не любовь. На уровне страха страх может быть настолько велик, что проблема Бога не может быть даже представлена. Так что этот предмет просто вычеркивается из сознания, и Бог видится как пугающий, карающий, мстящий, ревнивый и сердитый. На уровне гнева Бог рассматривается как отнимающий, своевольный, капризный и отказывающий. На уровне гордости существует эгоизм по поводу своей религиозной или духовной позиции, характеризующийся жестокостью, негибкостью, нетерпимостью, склонностью к исключительности, фанатизму, клановости, религиозным конфликтам и вражде. На уровне храбрости мы готовы взять на себя ответственность за нашу религиозную или духовную позицию. Повышенное сознание часто приводит к появлению духовного поиска, и стремление к истине в ее религиозном или духовном смысле действительно пробуждается. Это может привести к подтверждению нашей предыдущей позиции, но теперь совершенно новой точки зрения, выбора. Это может привести к изменениям, которые могут быть либо постепенными, либо внезапными. На этом уровне происходит пробуждение сознания и осознание того, что наши убеждения и взгляды, теперь является результатом нашего выбора, а не просто результатом предыдущего слепого программирования. Происходит поиск смысла, и это может произойти на уровне этики и гуманизма, а не в области, специально обозначенной как формальная религия. Мы исследуем нашу социальную функцию и роль в мире, и мы задаем вопросы о ценности нашей жизни не только для себя, но и для других. Карл Юнг сказал, что здоровая личность одинаково уравновешена между работой, икрой, любовью и аспектом личности, называемой духовностью, которую мы могли бы также определить как поиск смысла и ценности. Эти поиски вызывают внутренний дискомфорт, но также и моменты принятия внутреннего спокойствия. Возникают моменты интуитивного понимания, которые заставляют нас продолжать поиски, выяснять, есть ли что-то помимо физического и материального мира и его постоянно меняющихся явлений. Этот уровень сознания является одним из самых подходящих для того, чтобы рассмотреть и отпустить большее количество негативных чувств. На этом уровне мы обладаем энергией, способностью, уверенностью в себе и готовностью приобретать ноу-хау и проходить необходимые шаги обучения. На этом уровне есть стремление к самосовершенствованию и осознании того, что возможны лучшие состояния ума. Уровень мужества знает, что не нужно терпеть поле страдания отрицательных эмоций или их вмешательства в удовольствие и жилье. В мужестве мы больше не готовы выплачивать цену за негатив. Мы обеспокоены последствиями наших негативных ощущений для благосостояния других людей, с которыми мы тесно связаны. Большинство людей, которые изучили технику отпускания, продолжают использовать ее до тех пор, пока не достигнут такого уровня сознания. На этом уровне их основные жизненные проблемы находятся под контролем. Они испытывают профессиональное удовлетворение и успех. Материальное желание удовлетворяется. Основные проблемы в отношениях наладились. Они перестают сознательно испытывать боль и страдания. есть удовлетворение от роста и развития в определенных областях. Когда мы чувствуем себя комфортно, возникает искушение прекратить использование техники и возобновлять ее использование только в чрезвычайных ситуациях или когда негативные чувства снова становятся болезненными и требуют нашего внимания. Однако еще многое предстоит сделать. Поскольку всегда испытывается какое-то чувство, которое можно отпустить, Продолжение процесса будет приносить все большую и большую пользу. Непрерывное отпускание приведет к постоянным тонким изменениям, особенно на уровнях тонкого сознания в нашей способности к любви. Раньше мы сравнивали излучение любви, которое проистекает из нашего высшего аспекта, с энергией солнечного света. Мы отметили, что по мере удаления темных облаков негативности Эта энергия и наша способность принимать ее и звучать ее вовне постепенно возрастает. На уровне храбрости наша способность любить теперь намного сильнее, и она имеет способность поддерживать и поощрять других, придает силы тому, что у них положительно и конструктивно. Содействие их развитию приносит нам удовольствие от наблюдений за их ростом и их растущим счастьем. Эта способность внутри нас может становиться все сильнее. она может стать ещё более мощной и самоценной, а также более полезной для других. Мы можем использовать мужество, чтобы укрепить наше желание расти за пределы нашего нынешнего состояния, потому что на этом уровне мы уже получаем представление о том, что есть что-то внутри нас, о чём мы до сих пор не подозревали. Об этом свидетельствуют те внезапные эпизоды совершенной тишины и покоя, в которых мы ощущаем, большую ясность, понимания и повышенную чувствительность к красоте. Мы обнаруживаем, что именно посредством музыки, а не из-за нее, мы переживаем внезапное спокойствие ума. И в этот момент тишины нам позволено испытывать опыт более широкого измерения. Мимолетные секунды, когда мы чувствуем полную идентификацию и единство с другими, как будто никогда не было никакого разъединения. Это моменты прорыва в переживании нашего настоящего внутреннего «я». Воспоминания об этих моментах никогда не забываются. Когда они впервые начинают происходить, мы не знаем, что они означают. Мы считаем их случайными. Только по воле случая. Мы приписываем эти ощущения внешним событиям, таким как красота заката, симфонический пассаж или любящий жест. Но когда мы исследуем глубже, мы находим, что это были только обстоятельства, которые позволили чему-то другому случиться. Они не были причины Они позволили случиться определенной неподвижности разума. И из-за этой тишины нам был предоставлен момент, в котором мы смогли испытать нечто иное, чем болтовня нашего собственного ума с его непрерывной, беспокойной игрой ощущений, чувств, мыслей, эмоций и воспоминаний. В моменты, когда время как будто останавливается, мы можем мельком бросить свой взор на то, что возможно. Эти моменты настолько полезны, что их ценят всю жизнь. Когда они происходят, переживается что-то чрезвычайно впечатляющее. Может ли так быть, что за пределами турбулентности мира и нашего собственного ума существует тишина, мир покоя, который всегда ждет нас?